За долгие годы контрабандисты протоптали там не тропинку и даже не проселочную дорогу, а целое шоссе с перспективой расширения его до автобана. Это Яран так для себя сформулировал. Штраубе рассказывал проще и незатейливее. На пути этом все было в ажуре. Королевский управляющий грамотно подмазан и обрел временную слепоту на некоторые события, творящиеся под самым носом. Полиция тоже не обижена. Словом, благодать. И вдруг все перевернулось с ног на голову. Штраубый человек, может, и не самый хваткий, но решительный, принялся наводить порядок, не заботясь о том, чьи мозоли оттаптывает. С ним попытались поговорить, сунуть барашка в бумажке. Штраубы вначале не понял, а затем так взбеленился, что кое-кто серьезно огреб, не отходя от кассы. Его попытались убить, но не на того напали. Скверный характер, отменное владение оружием и немалый боевой опыт. В молодости граф изрядно поучаствовал в пограничных конфликтах и дослужился до звания капитана, что не так-то просто. Живы показали недовольным, что можно и грести причем больно. В общем, тупик. И тогда нашелся умный человек, который рискнул прийти к графу и выложить ему все расклады а затем предложил ему самому войти в дело, пока тоненький ручеек торговли окончательно не обмелел. Штрауба подумал и согласился. Вот только обеим сторонам нужны были гарантии, и, как это часто случается в сословных обществах, их было принято скреплять браком. Что же, штраубы, вдовец, Иран узнал об этом лишь сейчас, детей нет. А вопрос за невестой, точнее, за тем, чтобы она принадлежала к одному с ним сословию. Честно говоря, найти такую не самая простая задача. Но противная сторона очень мотивированная, не ела, не спала, контрабандисты носом землю рыли. и Ведь нашли? В их среде встречаются разные люди. Нашлись и дворяне, да не абы какие, аж цельный барон. и Его дочь Лизат стала новой графиней штраубы. Правда, глупа была, как пробка. Но тут уж ничего не поделаешь. Не бывает людей без мелких недостатков. А может, правда, она прикидывается дурой? Яран подумал пару минут решительно отмел эту мысль. «Чтоб так играть, надо быть не просто умной, а прямо света, чем таланта. Природа же стремится к равновесию, поэтому красота и ум сочетаются крайне редко». Впрочем, штрафы умные, так что средний интеллект в семье все равно будет неплох. Да и то сказать, для женщины часто важнее уметь выбрать спутника жизни, чем блистать в философских дискуссиях. Ведь что такое спутник жизни? Это когда ты живешь, а он вертится. И здесь наблюдался именно этот вариант. Главный минус, пожалуй, серьезная разница в возрасте, но родителей невесты, к примеру, это не остановило. Да и то сказать. По мнению большинства женщин, богатый мужчина старым не бывает. Штрауб же на тот момент был уже далеко не беден. И так жена дура, и не факт, что это плохо, не умничает хотя бы лишний раз и в койку готова прыгнуть в любое время до дня и ночи. А приятным довязком к ней шел процент от контрабанды, раза в два перекрывающий официальный доход от поместья. Словом, не жизнь. Малина. Вдобавок Греф оказался чуть умнее своих предков, а может просто жизни его успела чему-то научить. Как следствие, вместо перов и балов он предпочел вложиться во что-то серьезное, тем более имелись теперь грамотные советники. Так что владел он сейчас аж тремя поместьями, каждая из которых приносила вполне приличный доход. А главное, скупив еще кое-какие земли возле реки, Он фактически поставил побережье под свой контроль на большом участке, что позволило объединить ранее независимые и даже враждующие между собой шайки контрабандистов в единую сеть. Ну что же, дело житейское, из за штраубы оставалось только порадоваться. Наступила очередь Ирана рассказывать о своих похождениях. Можно было, конечно, отмолчаться, но смысла в том демон не видел. Портить лояльное отношение к себе неплохого, в общем-то, человека? Зачем? Тем более ничего особо секретного в раскладах он не видел. единственно в подробности не стал вдаваться. Забежали, жили в глуши, недавно парня похитили, и он, и Иран весьма жаждет виновных догнать, парня вернуть, а самих недоумков вдумчиво расспросить, наматывая их кишки на когте. Дальше по ситуации вполне логичный и предсказуемый для человека этого мира ход мыслей. Граф выслушал его, не перебивая, затем хмыкнул. Ты знаешь, я изначально не сомневался, что вы живые дети с тобой, хотя кое-какие идиоты утверждали обратное. Я что, настолько предсказуем? Чуточку обиделся Яран. В общем-то да, ты наставник и хранитель их семьи уже много поколений. «Стало быть, и сейчас будешь наставлять и защищать, и никуда ты не денешься. Я знаю о твоем проклятии». «Вообще-то, технически это не совсем проклятие», — начал было я рано, потом махнул рукой. «Какая в сущности разница? Тем более, что Штраубы все равно не поймет. Он умеет лихо махать шпагой, но магия не его конек, а знания на уровне обывателя». Граф, между тем, задумчиво постучал кончиками пальцев по подлокотнику. Удивительно, но мягкая обивка почему-то совершенно не поглотила звук. Казалось, Штрауба барабанит по хорошо просушенной деревяшке. Короткая пауза и вердикт. «Я тебе помогу». «С чего такая готовность лезть в чужие проблемы?» «С того, что отец твоих воспитанников был моим другом» из того, что я помню, как ты нас вытаскивал, и из реки, и из тюрьмы. Эх, действительно, было дело. В сопливом детстве прежний воспитанник не отличался усидчивостью, вместе со своими шпанистыми приятелями то и дело влипал в истории. Перевернуться на лодке посреди пруда, едва ли не самое безобидное. Да и повзрослев, мог запросто что-нибудь отчебучить, хотя с тюрьмой все же преувеличение. Кинули их местные полицаи в камеру до выяснения, и чтобы проспались, морды пьяные. А Иран, тогда, ночью не разобравшись ситуации, выломал решетку и вывез всю так и не протрезвевшую компашку подальше от города. А «Может, и зря. Глядишь, посидели бы мажоры на хлебе и воде пару дней, умнее бы стали. Эх, славные были времена!» А штраф тем временем подошел к стоящему в углу небольшому столику бюро. Жестом фокусника извлек из его недра лист плотной сероватой бумаги, перо, чернила и начал быстро писать что-то мелким убористым почерком. Закончив, посыпал бумагу мелким песком, чтоб быстрее просохло, отряхнул ее и позвонил в стоящий тут же изящный серебряный колокольчик. «Успел же господских манер набраться», — подумал Яран. Раньше-то попроще себя вел, хотя к хорошему быстро привыкаешь. Тем не менее, как оказалось ранее, приобретенные навыки граф тоже не утратил. Когда на звонок никто не отреагировал, да и как отреагировать, если двери плотные и тяжелые, и чтобы хоть что-нибудь услышать, не имея абсолютного слуха, надо сидеть рядом с ними, желательно приложив ухо к створке. Штрауба решила вопрос просто распахнул дверь и выругался так, что секретарь появился мгновенно. Яран лишь кивнул уважительно, и крайне богатой палитре армейских ругательств в лексиконе графа добавилась изрядная порция слов, рожденных под парусами. «Размножить и разослать. Бегом!» «Строго-то ты — Строго их одобрительно кивнул Яран, слушая, как затихает вдали топот башмаков. Граф пожал плечами. «А как иначе?» Чуть дашь слабину, и они тут же начинают вместо работы вино хлистать и в карты резаться. А ведь я им плачу в месяц больше, чем крестьянин получает за год. Нет, пускай отрабатывают. Зато теперь можно не сомневаться, к утру письма дойдут до места назначения. Если шаланда, которую ты ищешь, попала хоть кому-то в поле зрения, мне будет об этом известно сразу же». «Я смотрю, ты в вашей шейке не последним человеком стал», — задумчиво покачал головой демон. «Да», — просто ответил Штраубе, — «ты нас сам учил. Только постоянное развитие спасает от деградации с последующим вымиранием». «У тебя хорошая память», — процитировал слово в слово. «На цитатах из твоих норовоучений я заработал репутацию умного человека». — Это хорошо. Жаль, только вряд ли поможет. а Я и сам не знаю толком, что искать. Об этом как раз не волнуйся. Сообщат обо всех судах, попадающих под описание. А дальше уж сам будешь думать. — Предусмотрительный ты. Как тебе королевская охранка проглядела, небось, карьеру бы сделал мгновенно. — Они не проглядели, еще в молодости подкатывали, но, как бы тебе сказать, В общем, совершать то, от чего тебя воротит ради государственных интересов мне и тогда показалось противным, и сейчас я своего мнения не изменил. И не говори, что нынешнее мое занятие тоже чистотой рук не блещет. Здесь я хотя бы сам решаю, что делать, а не творю подлости по приказу, закрываясь бумажкой от совести. «Я вообще ничего комментировать не собирался». Искренне ответил Яран. «Тут каждый выбирает по себе». «Ну а раз так, я выбрал, и хватит о делах». Граф поднял бокал с вином, полюбовался на то, как преломляется свет на поверхности тонкого, почти невидимого стеклянного пузыря по какому-то недоразумению, призванного служить емкостью для напитка. «Вздрогнули?» «Вздрогнули». Бакалы соприкоснулись с тонким хрустальным звоном, и больше о них в тот вечер о делах действительно не разговаривали. Информация пошла утром, не то чтобы широким потоком, зато свежайшая и подробное. Как оказалось в поместье штаубы, имелся и маг они слишком сильный но достаточно умелые и ментальной связью, владеющий мастерски. Так что Яран, отдав должное плотному завтраку и с трудом выбравшись из-за стола, получил на руки внушительный список проходивших по реке за последние два дня судов с детальным описанием их размеров и характеристик. С последним вообще проблем не возникало, а не так уж их на самом деле было много. Ходили здесь они в первый раз и обитающим на берегу людям давно примелькались. Оставалось лишь обработать информацию, а уж такие вещи я рано умел делать, куда лучше у этого мира. Потому даже, что мозг, привыкший с детства пропускать через себя огромный поток информации, работал чуточку в ином режиме. И неудивительно, что спустя каких-то четверть часа он вышел из своей комнаты, бухнул кулаком в соседнюю дверь, полюбовался на ошарашенную мордашку только-только проснувшейся воспитанницей и скомандовал «Все, собираемся!» Что случилось? В коридоре появился откуда-то привлеченный шумом граф. Сара пискнула и скрылась за дверью. А «Что делать, когда ты, большая любительница, поспать и в результате сейчас практически не одета? Здесь ночная рубаха вверх эротики, пускай она длиннее и плотнее тех платьев, Которых гуляют по улицам в меру эмансипированной красотки из более продвинутых миров. Местная специфика Куда деваться, если я рано, она практически не стеснялась, то на остальных мужчин реакция была соответствующая эпохе. Думается, я его вычислил. Это хорошо, что дальше? Отправляемся немедленно. Дать людей в помощь или, может, самому с тобой съездить? — Лучше напиши письмо своим людям, чтобы избежать недоразумений, а то мало ли. А вдвоем мы будем и быстрее, и незаметней. — Ага, насчет незаметней — это ты правильно сказал, — хмыкнул граф. Иран несколько секунд соображал, о чем речь, потом вздохнул и развел руками. — Действительно, с девушкой на тигре и незаметно? — Ладно, сам дурак, расслабился. Лошадей дашь? «Без проблем. Выбирай любых. Выберу тех, которых в случае что потерять не жалко». Штраубы кивнул, принимая логику собеседника, и час спустя путешественники уже выезжали из ворот на лошадях, не имеющих видимых недостатков, но и особыми достоинствами, не блещущих. Нормальные строевые лошади Штраубы, помимо прочего, зарабатывал и на их перепродаже. Получится вернуть хорошо, нет, убыток не велик. Иран, правда, хотел за них заплатить, но получил в ответ обещание дать ему морду за такие предложения и не стал настаивать. В конце концов, если такая мелочь позволит графу чувствовать себя не таким виноватым, то почему нет? Впрочем, лошадьми штраубы бы не ограничился. Деньги. Ну, у Ярана вроде хватало. Но в таком деле финансы лишними не бывают. Одежда, предвечествующая путешествующим дворянам... Иран только хмыкнул, но... Он и вправду был дворянином в рыцарском звании. Смешно, демон, запертый в этом мире идиотским заклинанием, но притом вполне полноценный дворянин. И заработал он это звание честно в бою, прорубившись к раненому избитому с коня воспитаннику а потом минут десять в одиночку сдерживая целую армию. Ну, как армию? Тех, кто родился столь неудачливым, что оказался поблизости и столь глупым, что решил приблизиться к поверженному всаднику в богатых доспехах. Оно со стороны этой впрямь выглядело эпичным, так что, когда плеча коснулся королевский меч, а на шею легла золотая цепь, ни у кого язык не повернулся возмущаться. Итак, черный камзол, высокие сапоги, шпага на поясе, широкополая в тонком золу шляпа. А довершал одеяние длинный черный же плащ. Похоже, штука весьма полезная. Словом, выглядел я и внушительно и эффектно. Сару тоже приодели. Сейчас в мужском костюме и со спрятанными под беретом волосами она выглядела смазливым, мальчишкой-оруженосцем. Глядишь, к ней еще и девушки клеятся начнут. Все же нравы здесь простые. — Ничего, — отбрыкается, — цинично подумал Яран. — Зато маскировкой лучше не придумаешь. Матильда сера шла налегке и на лошадей, чей на косящих на нее глазами никак и не реагировала. Впрочем, довольно быстро она сошла с дороги и теперь лишь изредка бесплотной тенью мелькала у кромки леса. Инстинкты хищника требовали оставаться незамеченными, а тигриная шкура, несмотря на кажущуюся яркость, обеспечивала гигантской кошке отменную маскировку. Иран, откровенно говоря, больше опасался, что зверюга выдохнется, все же за предельной выносливостью тигры не славится, однако его страхи оказались беспочвенными. Да и говоря откровенно, не так уж и велик оказался перегон, Уже через каких-то пять часов они въезжали на улицу небольшого поселка. Одного из тех, что принадлежал ныне ставшему вдруг богатому графу Штраубе. Поселок был невелик, две не слишком длинные улицы вдоль, три совсем короткие поперек и в принципе все. И найти здесь интересующий Ирана дом было несложно. Матильда, правда, все же привлекла внимание, но исключительно местных псов, облаивших незваную гостью с безопасного расстояния. А вот людей не было, улицы словно вымерли. Ну да и понятно, время еще не позднее. Народ вкалывает, а практически все местные промыслы так или иначе завязаны на реку, либо на луга. Скотину-то где-то пасти надо? Так что в сухопутной части поселка днем мало кто оставался, что Ярана вполне устраивало. Дом был никакой. Да-да, именно так, как все, небольшой и неказистый, а вдобавок совершенно безликий. Для представителя достаточно мощного клана профессиональных контрабандистов вроде бы и неплохо, но на взгляд Ярана с маскировкой тут все же перестарались. Именно безликость, полное отсутствие, даже намека на индивидуальность, и бросались в глаза. Впрочем, если местных устраивает, то какая ему, существу пришлому разница. Калитка была вроде бы заперта, но накидная щеколда колда открывалась как изнутри, так и снаружи. А взлаяла собака. И тут же, сообразив, что тигрица тоже заходит во двор, а с цепи, ну, никак не сорваться, Нырнула в будку, где и сидела, старательно не подавая признаков жизни. А даже, кажется, дышать стала через раз. Матильда ее, к слову, вниманием не удостоила, просто, когда люди вошли в дом, легла у порога и начала вылизываться изящными кошачьими движениями. Возможно, всю прошлую жизнь она мечтала о том, чтобы все собаки разбегались при одном ее виде, и сейчас ее желание, наконец, сбылось. Миновав крыльцо и огромные ухоженные сени, Яран остановился около невысокой массивной двери. Обычная, можно сказать, стандартная планировка небольшого сельского дома. Подумав секунду, демон предпочел не хаметь и вежливо постучал. Выбей дверь, он, если что, всегда успеет. «Заходите». Голос хозяина был какой-то больной. Яран толкнул дверь, осторожно вошел и внимательно огляделся. Мало ли что. И увидел встающего к ним навстречу с постели мужчину. Что же слух, как всегда, не подвел, с хозяином дома явно было не все в порядке. Говорят, когда мужчине плохо, он ищет жену. Когда мужчине хорошо, его ищет жена. Конкретно этому представителю славного мужского сословия нужен был целый гарем. Неестественная худоба. Серая и сухая, как пергамент кожи, явно повышенная температура, но глаза смотрели острые и внимательно, в каком бы состоянии ни был главный контрабандист всей деревни, хватку он явно не терял. «Кто вы?» «Мы от графа». «22». «18». Очень простая система паролей. «Яран сам когда-то научила ей и своего воспитанника, и его приятелей» и один из них внедрил ее на практике. Есть кодовое число. Один называет произвольную часть, другой выдает столько, чтобы в сумме код и получился. Конкретно здесь и сейчас 40, Учитывая, что грамотность здесь, какая-никакая, но была практически у всех, вполне рабочий подход. Граф предупреждал о вас. Естественно, помогу, чем смогу. Только вот, контрабандист развел руками. Боюсь, что немногим. Еле на ногах стою. Давно бы так? Более из вежливости, спросил Яран. Третий месяц пошел. Главное, не пойму, чем болею. А доктора что говорят? Да бог далеко, а до да доктора еще дальше. С этими словами он полез разжигать неуклюжую масляную лампу, что было весьма не лишним. Как ни крути, а в комнате стоял устойчивый полумрак. Щиркнул кресалом раз, другой устало выругался. Иран, рефлекторно зажег огонек на кончике пальца, ловко перебросил его в лампу и увидел перед собой удивленный и обрадованный взгляд хозяина. — Так вы маг! — в голосе мужчины появилась осторожная надежда. — А как вы в лекарском искусстве? Разбираетесь? «Немного», — честно ответил Яран, предпочтя не упоминать, что его немного и немного местных, не отпуская ни шарлатанов, но честно заблуждающихся дилетантов, а весьма разные вещи. «А вы не можете посмотреть меня, а?» «Могу. Но ведь у вас здесь, я слышал, есть свой маг. Даже двое. Но один может только сообщение передавать, а к нашей знахарке ходить». В общем, от болезни умерись как спокойно, и не так болезненно. Что лекарства горькие? Сочувственно поинтересовался Иран аккуратно, скорее повъевшийся еще за школьные годы привычки, чем из необходимости разминая кисти рук. И горькие, и мрот у нее, да и противно настойке на курином помять в себя вливать. На помете? Даже интересно. А Вы, я смотрю, пробовали? Как узнали? А по выражению лица, характерное оно у вас. Такое, знаете, словами не передать. А ну-ка, разоблачайтесь и ложитесь. А...» Иран проследил за взглядом пациента, упершегося, как раз кинувшую надоевший берет Берецару, и усмехнулся. «Это моя ученица, и стесняться ее не стоит. Давайте, давайте, не корчите из себя святую невинность». Когда пациент, раздевший до нога, вытянулся на широкой скамье, демон чуть театрально вскинул руки и провел ими над разом, покрывшимся то ли от холода, то ли от ужаса, мурашками телом. Заклинание, сканирование, ну и визуальный осмотр сразу же. Черт его знает, что этот умник подхватил банальный грипп, язву или у него просто застарелый сифилис. Сара внимательно следила, впитывая новые знания и пытаясь усвоить каждый нюанс творимого заклинания. И Рен же просто работал и незамысловато вел руками, исполняющими сейчас роль направляющего контуры. Медленно, медленно, осторожно регулируя силу заклинания сканирования, тут ведь как: мало ничего не увидишь, много ненароком убьешь. Так что. Контролировать приходилось каждый миг и каждый миллиметр. Довольно тяжелый процесс, требующий, помимо прочего, еще и немалого терпения. Оно справилось, конечно, чая, но не в первый раз. Получил достоверное подтверждение собственным подозрением и хмыкнул. — Поздравляю, у вас зародилась новая жизнь. — Да вы что, я ж мужчина. — Успокойтесь, глистам все равно. Контрабандиста передернула, видать, знал, что это такое. Подумал секунду и осторожно спросил. Как вылечить глистов? И что же вы такое съели, что у вас даже глисты заболели? Пациента передернула вторично. Яран вздохнул. Марш сортир. Над очком сесть и держаться покрепче. Считаю до ста, потом накладываю на вас заклинание даже два. Впрочем, это не важно. Сидим и ждем, пока не отпустят. Это полчаса, не меньше. Ну что лежим? Кого ждем? Время пошло. Посмотрев за тем, как контрабандист, сверкая голыми пятками и прикрывая ладонями причинное место со всех ног мчится к домику неизвестного архитектора, Яран вздохнул. «Сара, обрати внимание». Вот тебе пример сельского пренебрежения гигиеной. У него там червяк, считает длиной на весь кишечник. Неудивительно, что у бедняги истощение пополам с обезвоживанием и общим отравлением токсинами. Ничего, через недельку оклемается. Воспитанница деликатно молчала, пока Иран накладывал чары на сортир, а затем осторожно спросила: И откуда? Откуда угодно, хоть с питьем этой знахарки. Только ему не говори, а то мы уйдем, и он пойдет, старушки голову отвернет. Нехорошо. Сара кивнула и едва не подпрыгнула, услышав вой из туалета. Ну да, заклинания, примененные Ираном, не из приятных. Одно убьет непрошенных постояльцев, второе заставит их вылететь вон чуть не со сверхзвуковой скоростью. Зато очистят бедолагу качественно». Тот, кто сказал аспирин, съешь сам, валидол, раздели с другом, пурген, отдай врагу, был неправ. Ибо возможность быстро выгнать из организма всякую дрянь, оно дорогого стоит. Следующий звук напоминал приглушенный взрыв. подействовало второе заклинание. Яран вздохнул и развел руками. Вот так и живем. Жизнь — это краткий миг между прыщами и морщинами. У контрабандиста она, как оказалось, была в самом разгаре. Увидев его в первый раз, Иеран был решил, что тому не меньше полтинника, но вот прошло два часа, он перенес лечебные процедуры, затем снятие симптоматики, заклинание, конечно, в плане энергии затратное, но ведь жалко мужика. После этого тщательно вымылся и переоделся в чистое, и оказалось, что голове местечкового криминала Лет 30, не больше. Повеселел, даже попытался Саре пару комплиментов сказать, но заработал от нее лишь холодный взгляд и приутих. Вспомнил, похоже, что она не только ученица-чародея, но и имеет какое-то отношение к его собственному начальству. Так что игривое настроение больше вызвано эйфорией, чем естественными потребностями. Я ран сомневался, что он и ходить-то сейчас может с трудом, не то, что все остальное. Быстро сошло на нет. Зато деловые качества остались и оказались вполне неплохи. Во всяком случае информацию контрабандист выдал быстро, четко и с максимумом подробностей. Заинтересовавший Яра корабль еще не приходил. Яра на этому в общем, и не удивился. Согласно его расчетам, выйдя из точки, где его засекли, Сюда он догрести мог разве что к вечеру, а то и вовсе на следующий день. Теоретически, конечно, возможно и раньше, но только при сильном попутном ветре которого вот незадача почему-то не наблюдалась. Технически можно было подождать его здесь, практически же Ярану в этом доме категорически не нравилось. Бывает такое, вроде бы все нормально, а душа не лежит, И что тут причиной явилось, низкие потолки или недавняя болезнь хозяина, а может, и еще что, он не знал и докапываться до истины не собирался. Какой смысл, если можно сделать два шага и переночевать на вполне приличном постоялом дворе? Последний, кстати, оказался единственным строением поселка, действительно способным произвести впечатление. первую голову своими габаритами». Постоялый двор вполне органично смотрелся бы в серьезном порту крупного города. Здесь же он и вовсе ассоциировался с крепостью, чему немало поспособствовали не только размеры, но и строгая архитектура. Облететь это, разумеется, должно было в копеечку. Тот, кто строил заведение, явно не поскупился. На вырост стены возводила и, судя по его процветающему виду, не прогадал. Экзотики в лице тигра отнесли здесь с профессиональным безразличием, но потребовать доплату за нее не забыли. Сара, понукаемая юношеским максимализмом, начала было открывать рот, чтобы выдать гневную тираду, но Яран ее опередил, молча достав деньги и расплатившись. Устраивать скандалы и портить людям настроение он умел, Иногда даже любил, но поднимать шум ради шума — глупо, а да и доставлять неприятности штраубы, пускай даже мелкие, не хотелось, ибо смысла в том не было. Они неплохо разместились, благо свободных номеров хватало и отправились ужинать, оставив Матильду караулить. Но то ли люди здесь водились исключительно честные, то ли еще что... Однако на их немногочисленный скарб никто не покусился, даже обидно как-то. Пришлось кормить тигрицу самим, и хорошо еще, что она сохранила в еде кошачьи привычки, с удовольствием лопая вареное мясо и вареную уже рыбу. А то пачкать пол сырым окороком как-то не камильфо. А корабль не пришел. Иран ждал весь вечер, но, увы... Душевного равновесия это не добавляло совершенно, так что, когда начало темнеть, он даже прогулялся до порта своими ногами, благо тут и идти всего ничего. Но на причалах было сонное затишье, так что пришлось топать обратно, сорвав по дороге злость на двух слегка пьяных бурлаках, артель которых устроилась в ожидании найма на берегу, и третий день предавалась вдумчивой дегустации местной. Браги. Народ они были серьезны, поэтому тратиться на экзотику вроде привозного вина или хмельного меда не собирались. Зачем, если результат все равно одинок, по хмелю по утрам с годами привыкаешь? Сидели мужики, степенно зря не буянили, но двоим, то ли самым шебутным, то ли просто молодым, захотелось поискать приключения в лице, прямо-таки излучающего неуважения прохожего. Что же, Яран не стал отказывать им в такой малости, как экстренное протрезвление путем макания головой в холодную и не слишком чистую возле берега воду, после чего отправился своей дорогой, отметив про себя, что настроение-то улучшилось. Корабль появился утром, о чем, как и обговаривали с контрабандистом, сообщил посланный им мальчишка. Шустрый, босоногий, улыбчивый, прямо ангелочек. Яран всегда удивлялся, как из таких вот добрых и улыбчивых мальчишек вырастают суровые ландскнехты, обдирающие соседи до нитки банкиры или выходящие ночью на промысел маньяки. Правда, сейчас конкретно этот юнош не улыбался, наоборот, он был до нельзя серьезен. А как же иначе? Ему поручили самое настоящее дело. Может статься первой в жизни. Конечно, вроде бы сущая ерунда. Но при том самый первый шаг во взрослую жизнь. Показатель того, что тебе доверяют, надежда со временем влиться в тесное братство контрабандистов и забыть о нужде при относительно небольших рисках. Впрочем, как раз о последнем в таком возрасте не думают. И все равно. Причин быть серьезным хватало. С трудом сдерживая смех, Иран ухитрился сохранить каменное лицо. Выслушал, поблагодарил, как равного наградил мелкой монетой. Опять минут спустя они с воспитанницей уже подходили к причалу, и местно заметив их, уступали дорогу. Не то чтобы не опасались дворян, но и связываться с этим говнистым племенем явно не жаждали. А корабль неторопливо приближался к причалу, и Иран, присмотревшись, сразу понял «оно» — уж больно характерная форма его форштевня Нет, Иран не считал себя экспертом по речным кораблям, однако кое-что в них понимал. Здесь же очень нехарактерный нос, да и обводы своеобразные. Именно такой корабль, построенный вдали от этих мест, если верить полученной от Штрауба информации, несущий экипаж на местном языке говорящий с сильным акцентом, мог оставить тот след на берегу. «Что же, сейчас мы вам устроим внеплановый урок лингвистики!»